Издательство Эксмо. Мод Вулф. «Тринадцать способов убить» Лалабель-Рок. Читает Мария Фортунатова. Посвящается Маргарет. Ты прочитала мне так много книг. Больше всего на свете мне хотелось бы, чтобы ты прочитала мне и эту. Глава нулевая. Шут. Солнце ярко светит, когда шут отправляется в путь. Все его пожитки в котомке, которая висит на посохе, переброшенном через плечо. В руке он держит белую розу. Его взгляд прикован к горизонту, и этот беззаботный скиталец не подозревает, что он вот-вот перешагнет через край пропасти. Лалабель Рок делает еще один глоток розового пепта бесмоля Средства от расстройства и несварения желудка. Одна капелька падает на лацкан белого банного халата и тут же впитывается в махровую ткань. Лалабель не замечает этого, а если и замечает, то никак не реагирует. Вместо этого она облизывает губы и устремляет открытый и серьезный взгляд в мою сторону. Я могу рассказать тебе о моем новом фильме? Это полный провал. Просто катастрофа. Не знаю, надо ли мне кивнуть. У меня не возникло впечатления, что Лалабель спрашивает моего разрешения. Она не продолжает и ждет, слегка склонив голову на бок. Секунду мы смотрим друг на друга, потом я уступаю. Рассказывай. Лалабель прихорашивается плотнее, завязывая на голове белый шелковый шарф. Однако одному светлому локону все же удается сбежать, и он покачивается в опасной близости от ее губ, на которых еще не высох лечебный напиток со вкусом клубники. «В общем, — начинает она, подавшись вперед, — когда я подписывала контракт, все это казалось мне верным решением. Спенсер, мой агент, говорил, что это нужно хватать и бежать, хватать и бежать. Умно, правда?» Я что-то бормочу в знак согласия. «В общем, это адаптация. Чего-то артхаусного. Шведского или польского, или итальянского, или еще чего то Черно-белого, с субтитрами и все такое. Режиссер-постановщик отличный, как ты понимаешь, один из лучших. В общем, ему всегда это нравилось, еще с тех пор, когда он был голодным студентом в киношколе. «Медея» — так он называется. Он о матери. «Это твоя роль?» — спрашиваю я. Мы сидим на балконе, и нас разделяет большой стеклянный стол. Когда солнце выходит из-за облаков, стол превращается в диск ослепительного света. В эти короткие мгновения я чувствую себя так, будто мы с ней беседуем над поверхностью луны. Естественно, отвечает Лалабель, явно немного обиженная. В общем, у этой матери есть дети. Само собой. Двое детей. Два маленьких мальчика. И отец, естественно. В общем, все они живут в этом большом старом доме. В сельской местности. Там высокая влажность и частые туманы. Наверное, в Англии, там всегда сыро». «Они счастливы?» — спрашиваю я. «О, наверное», — говорит Лалабель, отпивая из стакана. «Наверняка». «Но потом начинается война». «Или она уже давно идет?» «Тут не совсем ясно». «В общем, отец вынужден уехать. Он, видите ли, солдат. Он уезжает, и мать остается одна». «С детьми?» «Естественно». Проходят годы, они так и живут в этом жутком доме, все новости о войне узнают по радио, ну, и передач, что были в те давние времена. А эта мать, она дико напугана, у нее паранойя, и она совсем одна в этом старом большом доме. «С детьми», напоминаю я ей, и она нетерпеливо взмахивает ручкой с сияющими лаком ногтями. «Да, да, это же ясно, но она боится, шарахается от теней». Она все думает, что будет, если на них нападут. А что, если враг найдет их? Что он сделает? И вот спустя годы и годы она слышит стук в дверь. Лалабель замолкает и многозначительно смотрит на меня. Через секунду я понимаю, что она ждет от меня реакции. «Это муж?» — спрашиваю я. «Ну, — говорит она и слегка качает головой, — да, но предполагается, что ты об этом не знаешь». Это может быть кто угодно. Короче, она думает, что это враги. Они пришли убить ее и сотворить страшные вещи над малышками. И она убивает их. Кого, спрашиваю я. Врагов? Нет. Детей, говорит Лалабель, приправляя свою интонацию ужасом. Она убивает своих детей, чтобы враги не смогли причинить им вред. А потом, когда оба уже мертвы, она вооружается кухонным ножом, И идет открывать. «И как ты думаешь, кто по ту сторону двери?» Она изгибает бровь, которая бледной полосой поднимается над краем солнцезащитных очков. Мгновение мы тупо смотрим друг на друга. «Муж», — говорю я. «Муж!» — она восторженно хлопает в ладоши. «И на этом конец!» Я размышляю. «Хм», — говорю я. «И все это в черно белом «Оригинал был черно — говорит Лалабель, пожимая плечами. «А нашей версии нет. В нашей версии очень красивое освещение. Красное, голубое и так далее. Ты видела Суспирию?» Имеется в виду культовый итальянский мистический триллер 1977 года. В 2018 году снят его голливудский ремейк. «Нет. Я тоже, но мне говорили, что это точная копия». Мы не собирались сделать что-то вроде дрянных студийных ремейков, где все в пастельных, приглушенных тонах и выглядит безопасно. Мы хотели, но режиссер хотел, чтобы все было в крови, кровоточило. Именно это слово он и использовал. Неукоснительно. «А в оригинале ему было мало крови?» — спрашиваю я. От солнца у меня начинает болеть голова. Я не привыкла к головным болям, я их не люблю. На Лала Белерок большие солнцезащитные очки. Она может спокойно смотреть на меня. Мне же приходится щуриться, чтобы разглядеть розовое пятнышко на белом халате, в который укутано ее тело, и ухоженные сады, что раскинулись позади нее, лазурь плавательного бассейна вдали и безупречно подстриженные изгороди. Здесь, за городом, очень красиво. Пейзаж мог бы стать отличной съемочной площадкой или фоном для картины. Настолько здесь все идеально. Наверняка вокруг установлен забор, чтобы сохранять эту красоту нетронутой. Но я его не вижу». «В оригинале». Она замолкает и постукивает ногтем цветы электрик по своему клыку. «Там многое только подразумевалось. Жестокость, ответные выстрелы, элегантные брызги крови на стене, детская рука, медленно роняющая игрушечный грузовик, ну и так далее». Мы не хотели так делать. Мы хотели как можно больше реальности. Мы хотели создать нечто настолько ужасное, чтобы у зрителей возникло желание отвернуться. Но не получилось. Вы показывали убийство? Во всех жутких подробностях. Это действительно было отвратительно и оригинально. Каждый ребенок умирал 20 минут. Море крови. Что, естественно, раздражало, потому что, во-первых, остаются пятна, А во-вторых, она была съедобной, и детишки, естественно, слизывали ее, хотя предполагалось, что они мертвы. По лицу Лалабель проходит тень. «Никогда не работай с детьми», — мрачно советует она мне. «Они думают, что все это понарошку. Они лишают актерскую игру всякого достоинства». «Не буду», — обещаю ей я. «Как бы то ни было», — со вздохом говорит она, «это должно было стать шедевром, моим шансом на признание». Чтобы не играть с или робких секретарш. Или тусовщиц. Чтобы не сниматься в этой высокобюджетной чуше с захватом движения, зеленым экраном и CGI. Или озвучивать в эпизодах тролля Хихифорча. CGI. Computer Generated Imagery. Английский. Изображение сгенерированные компьютером. Уверена, ты была великолепна в этой роли. Критики были добры. Лала болезящно пожимает плечиком и достает из кармана пачку сигарет и дешевую пластмассовую зажигалку. Сигарета зависает у ее рта. Ее лицо обращено к раскинувшимся вокруг просторам. В этом мгновении она действительно выглядит как кинозвезда Лала белл «Медея обещала стать моим освобождением», говорит она, строгающей до глубины шекспировской серьезностью. Но, похоже, она станет эпитафией моей карьере. Предварительные показы обернулись катастрофой. Самым настоящим бедствием. Вот что говорит Спенсер. Фильм сочли агрессивным? Нет, — уныло говорит Лалабель. Хуже. Они сочли его скучным. В лучшем случае забавным. Спенсер сказал, они хихикали, когда маленького Робби ударили топором. Сожалею. Думаю, искусство мертво. Но что теперь плакать по сбежавшему молоку? Я сочувственно улыбаюсь, но в слова не вслушиваюсь. Смотрю на сигаретную пачку. Она лежит между нами почти посередине. «Везучая девчонка», написано на ней черными буквами. В черной четкости шрифта есть нечто авторитарное. Разве мне не подсказывают, что я везучая? Я задумываюсь. Или эти сигареты исключительно для девушек, которым уже повезло? «Возможно, тебе везет еще больше, если ты куришь их». «Он выходит на широкий экран через неделю», — говорит Лалабель, причем деловым тоном, что неожиданно. «Мне нужны публикации в прессе. Что-то такое, что вызовет интерес. Что-то, что превратит фильм из позора в культовый хит. Во всяком случае, так говорит Спенсер. И вот тут на сцену выходишь ты». «Я?» — удивленно спрашиваю я. «Конечно!» говорит Лалабель. «Разве тебе не интересно, зачем ты здесь? Почему я выбрала тебя?» Я хлопаю глазами. До этого момента я таким вопросом не задавалась. Внезапно меня охватывает неприятное чувство, что что-то тут неправильно. «И сколько мы уже сидим тут?» спрашиваю я. Лалабель Рок бросает на меня холодный взгляд поверх темных очков. «Всю твою жизнь!» говорит она. «Двадцать минут, если тебе нужно точнее. Ты же знаешь, кто ты такая, верно?» Я снова хлопаю глазами и смотрю на свои ногти цвета электрик. Шевелю пальцами, и мне кажется, что при движении ногти оставляют за собой синий след. Головная боль достигла кульминации и стала невыносимой. «Я Лалабель», — говорю я. «Лалабель, рок». Лалабель сочувственно улыбается и несколько раз легонько хлопает меня по руке. «Одна из многих Лалабелей-рок», — поправляет она. «А я — та самая Лалабель-рок». «Покури», — помогает. «Я не курю», — говорю я. «Это плохо для цвета лица». «Да», — с едва заметным нетерпением в голосе говорит Лалабель. «Я не курю. Мне надо заботиться о своей карьере. И о здоровье. И об обложках для журналов» можешь делать что угодно. Я беру сигаретную пачку и надрываю обертку. Неловкими пальцами вытаскиваю идеально гладкую сигарету и неуклюже вставляю ее в рот. Трижды пытаюсь добыть огонь из зажигалки, и в конце концов лалабель со вздохом забирает ее у меня. Она выхватывает у меня сигарету и достает еще одну из пачки. Зажав обе между губами, уверенно чиркает зажигалкой, и на мгновение в ее темных очках отражаются два язычка пламени. «Вот», — говорит она, передавая одну сигарету мне, — «вдохни. Ты скоро освоишься. Все привыкают». «Кто все?» — спрашиваю я, и сигарета, торчащая из моего рта, дергается вверх-вниз. «Другие портреты. На данный момент у меня набралось достаточно. Ты будешь тринадцатый. «Не повезло», — бормочу я, пытаясь понять. Я не... думаю, я... «Вдохни!» Я делаю, как она говорит, и дым заполняет мой рот, устремляется в горло и цепляется за миндалины. Я чувствую, как он густым черным смогом проникает в легкие. Мне становится страшно. Я кашляю, меня начинает тошнить, на глаза наворачиваются слезы. «Ой, пора взрослеть!» — говорит Лалабель, закатывая глаза. От капельки дыма никому вреда не будет. Вдохни, задержи дыхание и выдохни. Мне не хочется, но она наблюдает за мной, барабанит пальцами по столу. Цок-цок-цок. С третьей попытки у меня все получается, однако руки дрожат. Ну что, вспомнила? Наконец спрашивает Лалабель. Кажется, она овладела собой. Сейчас она мне даже улыбается, как будто я ребенок, который старается изо всех сил. Она делает глоток. «Наверное», — говорю я и старательно думаю об этом. Мои воспоминания состоят из двух слоев. Я отчётливо помню розовое пятнышко на халате Лалабель. Я помню, как стеклянный стол сверкает на солнце. Я помню Медею. Я помню, как мне советуют никогда не работать с детьми. Я помню, как держу сигарету, девственно гладкую. И все эти воспоминания — цветные. Я даже могу чувствовать их запах. От них пахнет клубникой лечебного напитка, сигаретным дымом и терпкими духами лалабель. А под этими воспоминаниями есть другие, и они в цвете сепия, плоские и без запаха, как фотография. Этих воспоминаний гораздо больше. Они охватывают 30 лет, запас на целую жизнь. Я вижу два лица, и я знаю, кто это. Одно из них мамина, другое папина. Я ничего к ним не чувствую. Эти воспоминания — как греза. Я выросла, осторожно говорю я, ожидая от Лалабель подтверждения, в этой местности. Поэтому ты и купила этот дом, поместье. «Да», — говорит она, — «только ты не должна думать в таком ключе. Ты только сама себя запутаешь». Это я выросла в этой местности. Тебя выловили из чана в моем подвале. Что еще? Я... Ты переехала в город. Да, говорит она. Хорошо. Ты актриса. Да. Ты так уже делала. Да, двенадцать раз. Ты тринадцатая. Почему я создала остальных? Я сосредоточенно размышляю, И сидящая по ту сторону стола Лалабель улыбается. Улыбка не очень-то дружелюбная. Зубы, их слишком много, блестят, как маленькие мокрые камешки. «Не знаю», — говорю я. «Я создала их, потому что очень-очень занятая девочка, а количество часов в сутках ограничено. Я создала их, потому что не могу разорваться, а могу сделать многое». Я могу дать миру очень много. «Да», — говорю я. Головная боль стихает до низкого гула. Облака снова расходятся, и я морщусь от внезапно обрушивающегося на меня солнечного света. «Почему я создала тебя?» Я отвечаю не сразу. Я знаю ответ, но не уверена в том, что это правда. «Ты создала меня, чтобы убить их». Тех, которые были раньше. «Избавиться от них», — поправляет она меня, но все равно кивает и, не отводя от меня взгляд, откидывается на спинку и делает большой глоток. Я вдруг понимаю, что от сигареты у меня пересохло во рту. Оглядываюсь в надежде, что поблизости маячит кто-нибудь из обслуги с кувшином чистой холодной воды. Думаю, здесь на вилле много слуг, поместье большое. Его трудно содержать, но оно стоит того из-за красоты и уединенности. Я думаю, думаю. Ведь приятно иногда уехать из города. Свежий воздух тонизирует. Все это знают. Разве не так? Когда я только купила это поместье, вся обслуга выстроилась в шеренгу, чтобы приветствовать меня. В моем воспоминании все лица пусты. Наверное, они улыбались мне. Все улыбаются мне. «Ей!» «Ты знаешь, почему я хочу списать их?» Лалабель хмурится. «Кури дальше, ты сыплешь пепел на стол!» Я делаю еще одну осторожную затяжку. «Не знаю», — признаюсь я. «Это странно. Я многое помню, но не помню, зачем я создала их и как к этому относилась. Как получается, что я вижу все отчетливо, но не могу понять, что я насчет этого думала?» «Почему я не могу вспомнить?» Она пожимает плечами. Уголок ее рта дергается. «Я тоже не знаю. Я не очень хорошо понимаю технологию. Мне пытались объяснить, но объяснение было долгим и скучным. Воспринимая это как магию, так проще. В общем, я собираюсь избавиться от остальных, поскольку считаю, что маленькая смерть снова пробудит в людях интерес ко мне». Последнюю фразу Лалабель произносит таким небрежным тоном, что у меня на мгновение возникает желание бежать прочь. «Об этом сообщат в новостях?» — спрашиваю я. «Даже если умрет портрет, а реальный человек? Если только один портрет, то, вероятно, нет. Какой-нибудь портрет списывается ежечасно, особенно в Бабл-Сити. А если все мои портреты будут уничтожены за одну неделю? Вот это сенсация! Тем более, если никто не будет знать, кто это делает». Серийный убийца с одной жертвой. Забавно. Значит, это секрет. У меня будет маскировка? Возникает более важный вопрос, и я опускаю сигарету. Кстати, а почему я? Наверняка у тебя есть кто-нибудь получше. Дорогая моя, Лала тянется через стол, чтобы забрать у меня окурок. Ее пальцы мягкие и холодные. Я это чувствую в тех местах, где она касается моей руки. «Не глупи. Естественно, я хочу, чтобы это сделала ты. На свете нет никого, кому я доверяла бы больше. И, естественно, только мне разрешается убить меня же». «Конечно», — бормочу я. «Это не основная линия, это лазейка. Во всяком случае, так говорят мои юристы. Хотя митос все равно может поднять шум». Она изучает выражение на моем лице. «Не переживай из-за этого, это не твоя проблема». Затаив дыхание, я наблюдаю, как Лалабель допивает напиток. Сигарета вспыхивает в последний раз и гаснет, иссякая. Когда она долгим выдохом выпускает дым через нос, как дракон, ее голова опускается, плечи расслабляются. После этого нам практически нечего сказать друг другу. Мы еще сидим какое-то время и обсуждаем погоду. Вероятно, Лалабель это наскучила, потому что она достает свой телефон. Я смотрю на лужайку и на яркие пятна в розовом саду. «Еще одно прекрасное утро», — думаю я, как, наверное, думали все, кто оказывался на моем месте раньше. Телефон Лалабель издает мелодичный звон и, словно по вызову из глубин дома, материализуется слуга и склоняется над левым плечом Лалабель. Он не высок, но держится как мужчина высокого роста. Одет в дорогой черный костюм, Однако на нем он выглядит безлико. Во все времена его прическу сочли бы непримечательной. Ботинки начищены до блеска. Единственное, что не позволяет назвать его невзрачным, это борода, которая топорщится у его рта и спускается почти до черного галстука. Викинг в деловом костюме, думаю я, причем не злобный, не интересный и не благородный. Викинг, который растворился бы в повседневном набеге войска на монастырь. Викинг, который не изменил бы ход событий. «Готово?» — спрашивает он. Лалабель щелкает языком и достает из кармана халата листок. Прищурившись, скребет ногтем по бумаге, издавая тихие скрижещущие звуки. «Думаю, это все», — говорит она через секунду, бросая листок на стол. Я пытаюсь читать вверх ногами, но успеваю разобрать только некоторые фразы. Жизнь человека священна, доверяя инженеру. Прежде чем Лалабель взмахивает рукой. «Иди, забирай ее». Я думаю, что это относится ко мне, поэтому быстро встаю, но за что-то цепляюсь и опираюсь на стол, чтобы не упасть. А потом ощущаю неуютный ветерок у ног, и, опустив взгляд, вижу, что на мне белый махровый халат. Подношу руку к голове и чувствую под пальцами шелковистую ткань, а не волосы. Машинально я проверяю, есть ли розовое пятнышко на лацкане, однако ткань девственно чиста. Я оглядываю с ног до головы Лалабель, которая одаривает меня ослепительной улыбкой. Все уже началось, понимаю я. Мы отдаляемся друг от друга. Ну, говорит Лалабель, и я по ее виду догадываюсь, что она не знает, что сказать. «Удачи, наверное. Я увижу тебя, когда все будет сделано», — спрашиваю я. Лалабель начинает качать головой, потом вдруг передумывает и кивает. «Может быть», — решительно говорит она. «Даже наверняка. Забирай сигареты». Я беру пачку и иду вслед за викингом. В полумраке дверного проема В последний раз оборачиваюсь. Она уже обнаружила розовое пятнышко на халате и стирает его рукавом. На ее лице выражение полного опустошения. Думаю, она забыла обо мне. Но тут Лалабель поднимает голову. «Я действительно старалась, чтобы все было просто», — говорит она. «Ты же понимаешь, да?» Прежде чем я успеваю ответить или кивнуть, викинг берет меня за локоть и уводит в дом. В этот момент Лалабель теряется для меня навеки.